Глава 11. Этой ночью мне опять снилось нечто жуткое. Тот самый уже знакомый камень, большой, гладкий и слегка влажный, отблескивающий. Из него мерзко перебирая лапками, нащупывая, лезет какая-то тварь. Судя по покрытым слизью длинным ножкам с заострёнными концами, это был гигантский паук. или какое-то членистоногое. И оно появлялось прямо из камня, а вернее из того, что скрывалось за ним. Липкий страх сковывал, к горлу подступала тошнота. Проснувшись, я некоторое время лежала неподвижно, уставившись в потолок и переваривая увиденное. Меньше всего хотелось думать, что оно что-то значило. На повторение из на в сон одних и тех же мест мягко говоря, настораживали. Приняв душ и слегка встряхнувшись, я первым делом разыскала Грега и попросила позаниматься со мной вместо волка. Грег задумчиво нахмурился и пообещал узнать, возможно ли это. А за завтраком я видела, как он говорил с волком, поглядывая на меня. Да, сегодня я ела с аналитиками, и на этот раз никто не настаивал, чтобы я пересела. По непроницаемому лицу Волка трудно было догадаться, как отнесся он к сказанному Грегу. Честно говоря, мне было плевать. Для себя я твёрдо решила, во что бы то ни стало, больше не иметь с ним дела, ну или по крайней мере попытаться. К счастью, возражать наш командуор не думал, и уже после обеда мы с Грегом отправились в подвал на тренировку. Ничего выдающегося сотворить мне не удалось, но я всё равно осталась довольна. Оказывается, у меня есть выбор. 2 дня ровным счётом ничего не происходило. Бытие казалось тягучим и однообразным, что в условиях школы магии было несколько странным. Не так уж я долго здесь, чтобы привыкнуть. Волка я избегала, да и сам он не искал со мной встреч. Впрочем, все остальные тоже ходили притихшими и как будто подавленными. Я безуспешно пыталась понять причину, а потом за завтраком к нам подошла Соня и бодро провозгласила: На улице пасмурно и все расклеились, да и вообще устали. Предлагаю устроить вечеринку, только для старших и вне стен школы. Что скажешь? Я всегда за, улыбнулась Альбина. Ты же знаешь, только такой толпой как добираться? Можно попросить Антона Неожиданно для самой себя предложила я. «У него мини-вэн. Мы ведь не будем там много пить и сильно буянить». «Нет, что ты, никакого алкоголя. Он нарушает течение токов энергии. Сбивает настройки, проще говоря. Потом восстанавливаться слишком долго. Но разве Антон согласится?» С сомнением протянула Соня. «Более чем уверена, что легко», — сказала Альбина, хитро посмотрев на меня. Ну, хорошо, тогда на двух машинах точно поедем все завтра. Договоришься? попросила она Альбину. Договоримся, ответила она и выйдя из столовой, сразу же потянула меня в сторону спортивных залов. С чего такая уверенность? А кто катался в посёлок, есть мороженое, подмигнула она. Знаешь, мне кажется, мне, что Антон воспринимает нас как равных. Всё-таки он препод. Нас Может и нет, а вот тебя. В общем, ты спроси. А я пошла на занятия, сказала она и оставила меня перед закрытой дверью. Мда, это ведь даже не бассейн. Что ему тут делать? Здесь он, здесь, сообщил Азарий. Не томи. Хочу посмотреть, как вспыхивают радость и неверие на его лице. Да ну тебя, улыбнулась я и вошла. Антон сосредоточенно упражнялся на тренажёре и заметил меня не сразу. А когда заметил, что ж, Азарий оказался прав. Оксана, вот так сюрприз. Да, промямлила я привет. Может, лучше встретимся вечером? У меня сейчас группы в бассейне или нет, нет, я понимаю. Хотела спросить, свободен ли ты завтра? Ребята хотят сгонять в город развеяться, но и «Нужна машина», — без труда догадался он. «Если ты хочешь развеяться, можем захватить и твоих друзей», — сказал он весьма многозначительно. «Эм, да, хорошо, спасибо», — сказала я и поскорее скрылась. «Хе-хе-хе-хе», — надрывался Азарий, — «а парня ждет сюрприз, сюрприз похлеще, у-хе-хе-хе». По Когда вышла из спортзала, меня едва не шип пронешася мимо Тим. Развернулся и чуть наклонившись, прогнусавил: "Прости". Одной рукой он зажимал кровоточащий нос. "Что стряслось?" спросила я в ужасе. "Ерунда, подрался. Главное, чтобы к директору теперь не вызвали. Не говори никому, ладно?" "Ты уверен, что ничего серьёзного?" "Порядок". Отсалютовал он и понёсся дальше. Мальчишки, «Мальчишки такие, мальчишки, прокомментировал Азарий. Его увиденное ничуть не встревожило в отличие от меня. А это ничего, что мы уезжаем все вместе, спросила я у Сони следующим утром. Мало ли что, Аркадий Борисович отпустил. Не волнуйся об этом. Разрывов не было уже больше недели, так что ничего не случится за каких-то 10 часов. 10? Так пока доедем. Отставить панику, обещаю, всё будет классно. Все вместе мы не влезли бы даже в семиместный минивэн Антона. Так что поехали на двух машинах. Кому принадлежала вторая легковушка, я не знала, возможно, самому Аркадию Борисовичу или числилась за школой. Но факт оставался фактом. Грек с Миленой и Натой поехали отдельно. Волк за рулём. Как выяснилось, из всех учеников права были только у него. Что? Неудивительно. Ну, а что касается меня, я не стала навязываться. Каменные пятиэтажки, кафе и магазины, прохожие и машины. Не мегаполис, а всего лишь небольшой городок. Но я чувствовала себя так, будто год провела в тайге. Озиралась по сторонам и хотела обратно. Сначала заглянем к постоялому, так положено, да и мужик он приятный, объяснила Альбина. Когда заехав куда-то за железнодорожное полотно, мы припарковались у небольшого деревянного домика. "Ясно", кивнула я. Нам навстречу вышел пожилой мужчина в светло-серой куртке и такой же кепке. Я его уже видела, только не здесь, а в посёлке, расположенном много ближе к школе. Приветствую, приветствую, говорил он, поочерёдно пожимая руки всем ребятам. А вот и новенькая, как осваиваешься? спросил он дойдя до деда меня. И его тёмно-кори глаза казалось добродушно посмеивались. Понемногу, ответила я, растерявшись. А вы, значит, здесь живёте? Живу здесь, но в местах бываю разных. Куда долг позовёт, там и я. Получается, мне повезло. Судьба на своём потинье выстраивает случайных событий, лукаво улыбнувшись, сказал он. Кстати, твоя машина в порядке, закрыл её самой малость, от водом глаз никто не тронет. Спасибо, поблагодарила я и заметила, как пристально на меня смотрит волк. Ну что же мы на улице стоим, посхватился мужчина. Прошу всех в дом, на чай с плюшками, Марья моя напекла, ждала вас. Проходите. Ничего от вас не скроешь, Василий Семёнович, широко улыбнулась Альбина и первой пошла к дому. Взяли бы нас ученики, сказал Алекс с лёгким укором. А то ведь топчимся на месте, а у вас такой дар. От чего ж не взять? Возьму, улыбнулся Поставой. Как время придёт, так и возьму. И когда же оно придёт? Каждый раз так отвечаете, подержала Александра. Скоро, девченька, оглянуться не успеешь, сказал он и почему-то посмотрел на меня. Задерживаться у гостеприимного Василия Семёновича и его жены мы не стали. Выпили ароматного чая и поехали дальше. Мы разве не в город собирались? удивилась я, понимая, что мы отдаляемся от оживлённых улиц всё дальше. В город в город. Только боулинг всё равно пока закрыт. «А нас в другом месте заждались уже». «Заинтриговала», — сказала я. «Ты как, кстати, Окси? Верхом ездишь?» — спросил Алекс с усмешкой. «Пробовала однажды, и не то чтобы мне понравилось», — нахмурилась я. «Ну вот», — расстроилась Альбина. «Зря я раньше не спросила, придумали бы что-то другое». «Да брось ничего страшного». Оставайся с волком, если в самом деле не хочешь покататься, сказал Алекс, когда мы приехали на конюшню. В каком смысле оставайся? не поняла я. Он к лошадям не пойдёт, сказала Соня. Но не думаю, что тебе понравится в лесу. А в лесу-то что? Озеро, ответил Грег, подходя к нам. Волк там купается, пока мы в выездке обучаемся. В такую-то погоду, изумилась я. В любую Ответил он совершенно серьёзно и пошёл дальше. В самом деле, выйдя из машины, Волк захватил из багажника небольшую спортивную сумку и ни с кем не попрощавшись, молча двинулся к кромке леса. Даже не обернулся. Я в растерянности переводила взгляд с его удаляющейся спины на ребят и, разумеется, пошла с последними. Долго мучить выделенную мне лошадку своим неумелым присутствием на её хребте я не стала. И большую часть времени просто прогуливалась по конюшне и кормила коня жек сухим хлебом и морковкой, которые специально для этого альбино прихватила из школы. Когда запасы закончились, оселась на скамейку у выхода в ожидании остальных. Хочешь, я тебя прокачу, трусишка? спросил Антон, подъехав к ограждению. Буду держать повод. А я как раз разглядела тёмную фигуру, идущую к нам со стороны леса. «Что? Держать?» — повернулась я к Антону. «Лошадь!» — с усмешкой пояснил он. «Но могу и тебя!» «А, нет!» — пробормотала, наблюдая за тем, как волк подходит к машине. «Мне на сегодня хватит лошадей. Ноги и так гудят!» «Хорошо!» — улыбнулся Антон. «Тогда я быстро!» И он направился к конюшням. Я задумалась и не сразу поняла, что стою неподалеку от машины и смотрю на нее в упор. С нами поедешь? спросила Ната, проходя мимо. Есть ещё одно место. Оксан, садись спереди. Неожиданно услышала я из-за спины, а затем и почувствовала, как меня приобняли. "Ясно", усмехнулась Ната и села в машину. "Из меня штурман не важный", сказала я, повернувшись к Антону. "Совсем не знаю этих мест. А дорогу до города я уже знаю и сам". Улыбнулся на это Антон и повёл меня к мини-вену. Будешь заведовать музыкой? Пойдёт? Пойдёт. Усмехнулась я и вдруг подумала о том, что если бы здесь не было волка, я, пожалуй, смогла бы расслабиться и получить от поездки удовольствие. Как в тот раз. Плевать, зло шипнула самой себе и натянуто улыбнулась, поймав удивлённый взгляд Антона. Мы припарковались у небольшого трёхэтажного особняка с надписью Кафе, Боулинг, Бильярд. И по хитрым, витиеватым лестницам спустились в полуподвальное помещение. Здесь царил полумрак, но не давящий, а вполне уютный. Отделанные зелёным бархатом стены поглощали часть света и придавали длинному вытянутому залу приятную интимную атмосферу. Грег, Алекс и Альбина сразу пошли договариваться насчёт дорожек для боулинга. Остальные устроились за двумя столиками прямо напротив бара. Отсюда хорошо просматривались как сами дорожки, так и табло с результатами игры. Голодна? спросил Антон, наклонившись к моему уху. Не думаю, что у них есть что-то приличное, но закуски быть должны. Нормальное кафе выше, если хочешь. Всё в порядке, улыбнулась я. Чипсов с колой вполне хватит. Закажем всего и побольше, усмехнулась Соня. Школа платит. И помахав банковской картой, она отправилась к бару. В самом деле, у нас полное обеспечение, сказала Вероника. Ты не знала? Глупейшая ситуация придумать было бы сложно. Поступая этим вопросом, я не поинтересовалась от слова совсем. Я, знаешь, похоже, выпала не надолго из реальной жизни. не бери в голову. Пройдёт совсем немного времени, и всё станет таким же привычным, каким было раньше. Ну да, наверное, пробормотала я и неожиданно столкнулась взглядом с сидящим в стороне волком. Тот пару мгновений пристально смотрел на меня, порождая безотчётное желание оказаться к нему ближе, а потом резко встал и пошёл к бару. На время игры в боулинг мне удалось переключиться и не думать ни о чём, кроме веса шаров и бугристости выбранной дорожки. Мы смеялись, бурно аплодировали каждому страйку, подпрыгивали и веселились. Победив в командном зачёте, борцы и тут показали себя элитой. Но это никого не расстроило, даже Антона, игравшего за аналитиков и всю дорогу не уступавшего волку в очках. Он хорошо забрасывает. "Но мне хотелось поддаться", сказал Антон после. "Потанцуем?" Не знаю, заказал ли он мелодию или так совпало, но зазвучавшая музыка как нельзя лучше подходила для медленного романтичного танца. Антон уверенно обхватил мою талию и широко улыбнулся. Мне нравилось его внимание и та непринуждённость, с которой удавалось его принимать. Танцевать нравилось тоже. До того самого момента, пока я не заметила, что на нас смотрит волк. Хмуро и из-под лобья. Одним словом, волком. «Давай что-нибудь выпьем», — попросила Антона, понимая, что настроение бесследно улетучилось. «Конечно», — с готовностью согласился он. «Может, хочешь выйти?» «Нет, просто попить». «Хорошо», — улыбнулся он и отошел. Зачем ты изводишь бедного парня? спросила меня сухмылкой Альбина. Что? Ты им он ревёшься, это же очевидно. Едва заметно кивнула она на волка. Не выдумывай, сказала я, а сама почувствовала, как предательски чаще забилось глупое сердце. И это жутко злило. Вот же угараздило. Чтобы переключиться, я взялась обсуждать недавнюю игру и так увлеклась, Что пропустила момент, когда волк схлестнулся с Антоном. Рассыпанные по барной стойке орешки почему-то взгляд зацепился именно за них. Неужели полезли в драку из-за такой ерунды? Антон казался относительно спокойным и сдержанным, в отличие от волка, от которого исходили волны настоящего плохо контролируемого гнева. Он глухо сквозь зубы рычал, а грек с трудом удерживал его, обхватив руками со спины. Просто перегрелись, бывает. Произнёс Грек, тяжело дыша, и едва не отлетел в сторону, когда волк дёрнулся. Надо пойти освежиться и порядок. Как ни в чём не бывало, продолжил парень. Окс, тебе лучше поехать с нами, обратился Грек ко мне. Я на долю секунды замешкалась, переводя взгляд с Антона на пребывающего явно не в себе волка, а потом кивнула. Ладно. Оксана На лице Антона отразилось искреннее изумление. "Я отвези ребят обратно", сказала я и быстрым шагом направилась к выходу. На улице Волк шум натянул воздух, тряхнул головой и пристально посмотрел на меня. "Не дури", сказал ему Грек и быстро открыв машину затолкал его на заднее сиденье. "Окси, живее поехали", подторопил он, открывая водительскую дверь. "У тебя же нет прав". Окс, садись в машину. Я не затем тебя позвал. Я умею водить. А отсутствие у меня прав это меньшее, что должно тебя сейчас волновать. Пожалуй, не стоило соглашаться и идти на прямое нарушение закона, но эмоциональность, с которой говорил Грег, издавленный хрип, раздавшийся с заднего сиденья, затмили любые разумные доводы. Едва я села рядом, Волк как-то сразу обмяк и затих. Волк, мать твою, не смей сдаваться, выкрикнул Грек, и в его голосе звенела неподельная тревога. Окс, не дай им поменяться ролями. Как это поменяться ролями? ужаснулась я. И что я могу? С чего ты решил, что я? "Говори с ним", перебил меня Грек, выруливая с обочины. "Не дай замкнуться и уйти. Привлеки внимание, пробуди желание ответить, ну уже". Ладно. Выдохнула я и посмотрела на Волка. «Что ты устроил там, а?» Спросила негромко. «Ты глава группы борцов, а не прыщавый пацан с неустойчивым гормональным фоном и повышенной агрессией. Как теперь объясняться со всеми? А если Антон расскажет директору?» Ох, зря я упомянула Антона. Волк сразу напрягся и тяжело задышал, со свистом выпуская из ноздрей воздух. «И не сопи!» Мне казалось, у тебя достаточно выдержки. Окси, держись от меня подальше, с усилием выдавил он. Непременно, согласилась я. Как только ты придёшь в себя. Волку усмехнулся и опять скривился как от боли. Я смотрела на него и не представляла, что могу сделать. Отлечь. Что там произошло, ты можешь ответить? И его не слишком устраивают конкуренты, прохрипел волк. И теперь на борьбу с ним уходят все силы. Его, значит, не устраивают. Но ну, не то, чтобы мне сильно понравилось, как ты обжимаешься с этим заношивым придурком. О, а да неужели? Окси и так хреново, сказал он глухо, изоглянув глаза. Повыясняем отношения позже. «Если я все еще буду здесь, конечно!» Усмехнулся он и до скрипа сжал зубы. «Не очень-то и хотелось!» — буркнула я, а сама в который раз задалась вопросом «Как помочь?» Такими темпами демоны сушат его быстрее, чем мы доберемся до школы. «Вот скажи, за какие прегрешения ты свалился на мою голову, а?» — сказала я и потянулась к его губам. Странно, но тока меня прошибло далеко не сразу. Волк в первый момент замер, а потом с жадностью ответил на поцелуй, и очень быстро я совершенно потерялась в нахлынувших ощущениях. Пока машина не вильнула так, что волк за тылком приложился о стекло. "Следи за дорогой", выкрикнула я, судя по всему, засмотревшемуся на нас Грего. "Мы едва не улетели в кювет". "Прости", виновато пробормотал он. Волк хмыкнул и прижал меня к себе. «Ты такая теплая!» Я с сомнением взглянула на него и осторожно коснулась ладонью лба. «Какого лешего ты полез купаться в такой холод?» «Некому было остановить», — пожал он плечами. «Вот только не надо перекладывать ответственность за свои глупости на меня!» Воскликнула я сердито. Вертоски, приятно, что ты восприняла это именно так. Волк, ты невыносимый, ты знаешь? Ага, сказал он и прижал ещё крепче. Не вздумай спать, слышишь? Мне совсем не улыбается снова встречаться с тем, кто внутри. Он затих. Не хочет делиться, а так его всё устраивает. Вот значит как, возмутилась я и хотела было отстраниться. Но волк не позволил. Не елось Окси. Мне всё это тоже не нравится, но думать сейчас получается меньше всего. Поругаемся завтра. Ладно. Ладно, буркнула я и услышала, как проснул Грек. Вам придётся рассказать мне всё с самого начала, сказала серьёзно. Ясно? Иначе я пойду другим путём. Грозное щипнул этот невозможный и носом потёрся у меня за ухом. От шеи по спине вниз побежали мурашки, но никаких разрядов. Странно всё это. От чего же? Очень даже понятно. Ты дико притягательная. Волк, ты ведь ничего не пил там в баре, а? Пил, кивнул он. Только сути дела это не меняет, веришь? Честно, не знаю. Все последние дни я не особенно тебя интересовала. Поверь, ты заблуждаешься. Шипнул он и посмотрел вдруг так серьёзно и проникновенно, что я сдалась. Положила голову ему на плечо и бесстрашно сжала его ладонь. Будь что будет.